«Пишу, чтобы не заснуть. У меня есть план, совершенно замечательный, но чтобы он осуществился, спать никак нельзя. Утром одевшись, я пошла прислуживать Ее Величеству при пробуждении, надеясь, что у королевы будет настроение перекинуться парой слов. При дворе все знают. Если тебе что-то надо от королевы, выбирай нужный момент». Держали в платье королевы прямо, Чтобы леди Бетфорд могла как следует подшить горловину, я собралась духом. — Ваше Величество, можно мне спросить о... о лорде Роберте? Губы у королевы были поджаты, и весь ее вид выражал недовольство. — Хорошо. Но помни, что пуговица, которую нашли возле подушки сэра Джеральда, принадлежала ему. — Да, Ваше Величество, — согласилась я. — Только лорду Роберту незачем было убивать сэра Джеральда, Ведь я выбрала его. Может быть, кто-то нарочно подбросил эту пуговицу, чтобы все подумали именно на лорда Роберта. Королева взглянула на меня и хмыкнула, а леди Бетфорд неодобрительно покачала головой. — По крайней мере, не отправляйте его в Тауэр, Ваше Величество, — попросила я, вставая на колени и целуя королеве руку. — Ваше Величество, можно я попробую выяснить правду? Полагаю, юная леди не подобает, возмущенно начала леди Бэдфорд. Королева остановила ее жестом руки. Отлично, проведи тайное расследование, леди Грейс, согласилась королева. Но не сообщай о том, что узнаешь никому, кроме меня. В твоем распоряжении день. После этого мне придется или освободить лорда Роберта, или отправить его в Тауэр. Спасибо, ваше Величество, а можно мне. Что еще? Голос королевы прозвучал раздраженно. Я знала, что сегодня у нее аудиенция с послами Шотландии и Франции. Я, наверное, тоже бы злилась, думая о том, что придется просидеть несколько часов подряд с этими невыносимыми шотландцами и французами. Можно мне погулять с собаками? Иди. Во всяком случае, это лучше, чем ерзать на скамье, действуя мне на нервы, отвлекая от дел. Спасибо, Ваше Величество, спасибо. Если, конечно, поднимаясь наверх, чтобы переодеться, ты не будешь издавать этого ужасного грохота. Честное слово, я сделала все, чтобы двигаться легче перышка. Переодевшись в удобный наряд для верховой езды и накинув плащ, я взяла башмаки в руки и на цыпочках спустилась по черной лестнице. А возле ворот в личный сад королевы, стоя на потеху стражникам на одной ноге, я надела их, как могла зашнуровала один из грумов привел собак и я схватив собачьи поводки побежала в большой сад впереди с бешеным лаем мчался генри обойдя лабиринт с другой стороны я скользнула в калитку отпустила собак и залезла на свое любимое вишневое дерево подумать там есть отличное местечко для размышления развилка между двух толстых ветвей На ветках вишни уже появились почки, но распускаться они не спешили. Было слишком сыро и холодно. В голове у меня один за другим зрели планы. Я точно знала, как найти убийцу. От дяди Кавендиша я слышала, что мертвое тело может рассказать очень о многом. Например, если посветить трупу в глаза, можно увидеть в них отражение убийцы. А если принести с собой оружие, которым человек был убит... Его рана снова начнет кровоточить. Что ж, значит, необходимо увидеть тело сэра Джеральда еще раз.